Как завоевать доверие вашего внутреннего ребенка, прислушиваясь к нему? Доверие очень важно. Без него невозможно достоверно определить, как вы относитесь к чему-либо или кому-либо. Однако заставить внутреннего ребенка проявить свое истинное лицо непросто, особенно если в прошлом ваш внутренний родитель не может Tahcomplice момента. país сделал нечто, что сильно оттого задело. Например, ваш внутренний родитель мог слишком сильно критиковать вашего внутреннего ребенка, или сделал нечто саморазрушительное, чтобы заткнуть эмоции внутреннего ребёнка. Слишком много пил или работал до изнеможения. Вот несколько советов, как помочь вашему внутреннему ребёнку вновь почувствовать доверие к внутреннему родителю, чтобы свободнее выражать свои нужды. Откажитесь от родительской гордости. Будучи тьютором, я должен всегда внимательно следить, чтобы моя гордость или эго не встали на пути моей способности слушать своих студентов. Я не всегда знаю больше моих студентов. Студенты могли научиться передовым и более лёгким способом обучения у своих школьных учителей, или же в программу обучения могли внести изменения, о которых я не знаю. Кроме того, я иногда тоже делаю ошибки. Поэтому по мере того, как я обучаю других, мне самому тоже приходится учиться. Если меня занесёт далеко с моей учительской гордостью, я буду думать, что знаю больше своих студентов, то я не буду присутствовать с ними и для них, и не буду всслушиваться в то, что они хотят мне сказать. Большинство родителей решает за детей, что для тех лучше, вместо того, чтобы посоветоваться с детьми и спросить их, чего те хотят. Например, мой отец считает, что подавляя нас, он делает нас более приземлёнными и менее самолюбивыми. Он считает, что для нас это хорошо. Но это совсем не то, что было нужно мне как ребёнку. И я до сих пор нуждаюсь в некотором подтверждении, которое бы сказала мне, что я что-то делаю хорошо. Мне нужно признание моих усилий. Ваша уверенность и ваши знания о том, что хорошо для вашего внутреннего ребенка, препятствуют вашему пониманию его. Если вы действительно хотите узнать нужды вашего внутреннего ребенка, то должны попросить вашего внутреннего родителя сделать шаг назад и дать шанс внутреннему ребенку, наконец, заговорить. Сначала лучше всего сказать внутреннему ребёнку. Я не знаю, скажи мне сам. Открой свой ум и слушай. Некоторые дети совершенно по-разному ведут себя со своими родителями и перед другими людьми. Перед своими родителями, во имя своего выживания, они надевают ложную личину. Очень жаль, что порой родителям даже не предоставляется возможности узнать, что их дети чувствуют на самом деле. Когда-то я учил очень юных детей. Перед своими родителями они всегда казались послушными и покорными. Однако некоторые из них, когда родителей не было рядом, вели себя совершенно по-другому. Один из студентов как-то заявил мне: "Я ненавижу свою мать. Она может сидеть в комнате и играть со свой iPad, но мне она не даёт в него играть". На поверхности дети может и слушаются своих родителей, но это не отменяет их внутреннего сопротивления. Вам правда нужно ложное послушание. Вам нужно, чтобы ваш внутренний ребёнок следовал правилам, которые вы для него установили, но втихую саботировал ваши усилия. Чтобы обратиться к своему внутреннему ребёнку, вы должны открыть свой ум и не предубеждённо отнестись к тому, что он вам скажет, даже если это покажется вам нелепым. Откажитесь от позиции судьи. Не говорите что-то вроде: "Плюнь на это, это никогда не сработает, это всё неважно". Не судите своего внутреннего ребёнка, если вдруг он потянет вас в прошлое. Просто спросите его, в чём он нуждается и что он чувствует по этому поводу в настоящее время. Задавайте вопросы вместо того, чтобы утверждать. При всей кажущейся иррациональности ощущений, ваш внутренний ребенок может дать вам ценную информацию о ваших нынешних привычках и поведении. Поэтому не стоит отмахиваться от того, что он хочет вам сказать. Причина, по которой дети перестают говорить со своими родителями – родители, которые не ценят мнение своих детей. Ваш внутренний ребенок хочет чувствовать, что он признан вашим внутренним родителям. Если вы хотите, чтобы внутренний ребенок был открыт вам, должны побуждать его выражать свои чувства и относиться к ним с уважением. Будьте готовы выслушать и принять то, что будет высказано. Создайте доверительные отношения с вашим внутренним ребёнком, и он будет делиться с вами всем. Игнорируйте его, и вы никогда не узнаете, каковы его чувства на самом деле. Признавайте свои ошибки и не бойтесь извиняться. Внутренний ребёнок несёт в себе огромное количество боли, причинённой не только своими фактическими родителями. ну и вашим внутренним родителям. Если в прошлом вы сделали что-то саморазрушающее, извинитесь перед своим внутренним ребёнком. Если что-то болезненное сделали ваши фактические родители, и это не ваша вина, извинитесь за то, что в тот момент не были со своим внутренним ребёнком или не были настолько сильны, чтобы защитить его. Вы также можете извиниться за то, что потребовалось так много времени, прежде чем вы наконец признали и поняли боль вашего внутреннего ребёнка. Ваши родители могут никогда не извиниться перед вами, и ваш внутренний ребёнок так никогда не получит того извинения, которого жаждет. Поэтому почему бы не взять инициативу в свои руки и не извиниться перед своим внутренним ребёнком. Неважно, откуда придёт просьба о прощении, если оно искреннее, ваш внутренний ребёнок почувствует облегчение. Ваш внутренний ребёнок хочет признания тех трудных испытаний и боли, которую он несёт в себе. Извинение смягчит чувство негодования, которое ребёнок Держал в себе так долго и позволил ему быть собой. Также не оправдывайте своего внутреннего родителя, когда тот совершит ошибку. Возьмите на себя ответственность за это и попросите прощения. Ваш внутренний родитель не всегда прав и не всегда более ценен, чем внутренний ребёнок. У каждого из них своя задача. Относитесь к обоим этим субличностям одинаково, и тогда естественным образом ваш внутренний ребёнок станет больше вам доверять. Будьте вместе со своим внутренним ребёнком. Когда вы всегда в доступе для своего внутреннего ребёнка, это показывает, что вы его любите. Внутренний ребёнок нуждается в вашем времени и внимании. Когда ребёнку что-то напоминает о прошлом, и вызывает в нём эмоции, с которыми трудно справиться, ваш внутренний родитель должен утешить и успокоить его. Если делать это достаточно часто, ваш внутренний ребёнок почувствует не только, что общение с вами для него безопасно, но и то, что его любят и понимают. И наоборот, если ваш внутренний родитель постоянно слишком занят и игнорирует голос внутреннего ребёнка, то естественно, что в один прекрасный день тот перестанет просить помощи, а вы никогда не узнаете, что же нужно вашему внутреннему ребёнку. Когда ребёнок затихает, не кричит и не плачет, вы можете подумать, что это здорово, потому что вы можете наконец сконцентрироваться на работе. Но вы не понимаете, что ребёнок в отчаянии и считает бесполезным даже просить о помощи. Какой смысл кричать и просить о помощи, когда нет никого, кто мог бы помочь? Если вы достигли этой фазы, будет очень трудно вновь наладить связь со своими эмоциями. Я понимаю, когда вы работаете, вы не хотите, чтобы вмешивались эмоции. Но на то, чтобы успокоить своего внутреннего ребёнка и показать ему, что он вам не безразличен, не нужно много времени, особенно если вы человек духовно осознанный. Ваш внутренний ребёнок естественным образом будет находиться под воздействием присутствия вашего мирного я. Просто сделайте паузу и прислушайтесь. При необходимости можете задавать вопросы спокойным тоном. Например: почему ты так себя чувствуешь? Или просто подтвердите, что слышите, что говорит вам ваш внутренний ребёнок, произнося: я слышу тебя и я люблю тебя. Когда-то у меня была депрессия, и в то время я замечал, что в левой руке часто появлялась острая, холодящая боль. Депрессия прошла, но теперь стоит мне почувствовать печаль или страх, в левой руке, особенно в большом пальце, появляется холод. Интуитивно я пытаюсь успокоить эту часть своего тела, держа свой левый большой палец правой рукой. В результате я начинаю чувствовать себя гораздо лучше и спокойней. Я не знаю, есть ли у этой техники какое-то название, но вы также можете попробовать этот метод. Боль переживается в теле. Мы можем и не помнить какую-то травму из своего детства, но тело помнит боль. И то, что её причинило. Подробно на эту тему можно прочитать в следующих книгах: Тело ведёт счёт, Мозг, ум и тело в излечении травмы. И Пётр Левин и Анфредерик Пробуждение от игры исцеление от травмы. Издательство IST, 2007 год. Вам не нужно растворяться в эмоциях своего внутреннего ребёнка или делать что-то конкретное, чтобы разрешить проблему. Вам просто нужно быть там со своим внутренним ребёнком, когда ему нужно будет на кого-то опереться. Это уже значит для него многое.